Глава тридцать четвертая. О надоедах. В трапезной витали запахи картофельного пюре и жареной говядины. Звякала посуда, и раздавались короткие, но громкие команды. «Морковь! куда сыплешь?» Повесив шубу на один из крючей в деревянной вешалки, Мояри опасливо через весь трапезный зал посмотрела на длинную стойку, которая отгораживала, собственно, трапезную от кухни, где сейчас кипела работа. Вот чуяла она, что не поможет даже авторитет мастера Ладара. Пошлют ее ждать обеденного часа. Пройдя мимо длинной вереницы деревянных столов и лавок, девушка осторожно подступила к стойке и неуверенно посмотрела на весьма дородную женщину, стоящую к ней спиной. Майяри невольно отметила, что повариха Женщина отменно приличная. С какой стороны не посмотри, везде приличная. Ей наверняка будет зазорно общаться с такой непотребной особой, как она, Маяри. «Чего надо?» Женщина едва мазнула взглядом по ученице и вернулась к своему занятию. «Поесть?» — с самым мрачным предчувствием ответила девушка. «Обед через час», — непреклонно заявила повариха. «Меня мастер Ладар послал». Маяри даже не надеялась, что заявление возымеет хоть какой-то эффект, но женщина повернулась и смерила ее оценивающим взглядом. Судя по недовольно нахмурившимся бровям, повариха тоже посчитала ее неприличной особой. Решительно обтерев руки о фартук, оборотница почти угрожающе бросила. «Жди!» и потопала вглубь кухни. Вернулась она с деревянным подносом, на котором стояли большая чашка, выдаваемая обычно парням с наваристым супом, тарелка с горкой желтого пюре и тремя кусками хорошо прожаренного мяса. Рядом лежала треть от горбушки хлеба и, видимо, самая большая кружка, что имелась на кухне с травяным отваром. «Чтобы на завтрак, обед и ужин, не опаздывала!» Сказано это было таким тоном, что Маяри тут же начала соображать, какие кары свалятся ей на голову, вздумая она прогулять трапезу. Спасибо! пробормотала она и, подхватив поднос, заспешила к одному из столов у окна. Уже поедая суп, Маяри решила, что все сложилось как нельзя лучше. Но отстранили ее от занятий. И ладно. Она бы все равно после болезни нормально тренироваться не смогла. Кроме того, она же не собирается задерживаться здесь, так чего переживать о зачетах. Тихо, мирно поучится некоторое время. придёт в себя, наберется сил. оценит, как ее охраняют, и уже начнет что-то делать, чтобы навсегда покинуть это место. «О, Маяри! Маяри едва супом не поперхнулась, когда перед ней на скамью плюхнулся Мадиш. Парень лучился самой искренней улыбкой, которая обычно настораживала Маяри, Но в этот раз она отвлеклась на синяк, что расплывался по левой стороне лица парня в районе челюсти. «Тебя отдали нам!» — ликовал оборотень. Майери все же поперхнулась. Кхм. «Что значит «нам»?» С трудом возмутилась она. «Я хотел сказать, что тебя вернули в школу», исправился парень. Майери слегка подзабыла, что в школе может столкнуться с одноклассниками аболтусами которые, оказывается, ее друзья, хотя и желала этой встречи. Она так и не рискнула поинтересоваться у господина Шедая, не наказал ли господин Ранхаш этих идиотов Еще как-нибудь, и переживала, что Харен их все таки прикопал. Вид у Мадиша для мертвеца был довольно цветущим, и Маяр, убедившись, что с ним все в порядке, сразу же расхотела его видеть. — А я-то надеялась, что вы вылетите из школы еще на четвертом году, — тихо пробормотала она. — Неблагодарная, — наигранно взмутился Мадиш. — Мы ее вытаскивали. — А она? — Майяри так на него посмотрела, что парень решил больше не гордиться совершенным подвигом в ее присутствии. «Харен сильно негодовал», — смущенным поинтересовался он. «Нет». Майяри вернулась к супу. «Думаю, он посчитал, что вашими глупыми умами руководили боги и направили в нужное время на нужное место. Спасибо». Благодарность была такой неожиданной, что Мадиш даже не осознал, что именно услышал. «Ну и боги с ним!» Парень расслабился и опять улыбнулся. Маяри обратила внимание на еще один синяк, который расплывался на правой стороне лица. И тоже в районе челюсти. «Мы сами только недавно вернулись в школу. Директор на полторы недели отстранил нас от занятий. Тоже мне наказание!» Презрительно фыркнул парень. Зато Харрен расстарался. «Представляешь, нас отрядили на восстановление тюрьмы!» Маяри прикрыла усмешку куском хлеба, представив, сколько всего придется отработать парням у мастера Мелима и мастера Ладара. Все наверняка постараются. А вот тюрьма вряд ли восстановится в ближайшее время. Даже Вийдаш и Рена вернулись, хотя они после свадьбы и носа сюда не совали, беспечно заявил Мадиш и насмешливо протянул. Молодожёны! После чего спохватился и виновато посмотрел на Маяри. Но так глядела только на суп. Ты не переживай за него. Мы и поговорили с ним, так что приближаться к тебе он не будет. Мне все равно, — холодно отозвалась Маяри. И правильно, — сладко протянул парень. Зачем тебе страдать по нему, если есть я? Ты действительно хочешь, чтобы я страдала из-за тебя? Маяри взглянула на него из-под лобья. Я не это имел в виду, — Пошел на попятную Мадиш. И вообще, давай возвращайся в наш класс. Нечего сидеть с этими малолетками. И как я, по-твоему, это сделаю? Боги, моя, не притворяйся идиоткой. Ты была самой сообразительной в нашем классе. Сдать досрочно несколько экзаменов и зачетов и перевестись к нам тебе будет несложно. Самый сложный предмет — артефактология. У тебя вообще играючи идет. Мастер Ладар, лаконично напомнила девушка. А что, мастер Ладар? не понял парень. «Позанимаешься немного, и, как обычно, раза с седьмого все сдашь». «Он отстранил меня от занятий», мрачно сообщила Майаре. «Да ладно!» — обалдел Мадиш. «За что? Он же за любой проступок вокруг школы отправляет бегать или на конюшню к лошадям отсылает». «Задохлость», — веско протянула девушка, помешивая суп. «Сказал, что я выгляжу неприлично и непотребно для девушки», обозвал Маслами в панталонах и отправил ж... отъедаться. Мадиш поперхнулся смехом и с едва сдерживаемой улыбкой как можно серьезнее заметил. «Ну, доля правды в его словах есть». «Про маслы?» — мрачно уточнила Маяри. Парень все же не выдержал и тихо, почти до слез, рассмеялся. «И это не совсем правда», — заявила девушка. «Я не ношу панталоны». Майяри раньше не позволяла себе говорить с кем-то о таких вещах, как господнее белье, но ей неожиданно овладело просто неконтролируемое желание поддеть парня. Насладившись его вытянутым лицом, девушка спокойно добавила. «Я ношу портки мужского кроя». «О, нет, Майяри, зачем ты мне это сказала?» — горестно застонал Мадиш. «Я же всегда, когда на занятиях видел штаны под твоими юбками...» «Воображал на округлых бедрах тончайшее кружево, а мужские...» Губы его искривились от отвращения. «Но это же совсем не привлекательно!» Маяри молча отодвинула опустевшую чашку и притянула ближе пюре с мясом. Мадеж бросил взгляд на ее поднос и удивленно изогнул брови. «Пивная кружка?» Он даже подался вперед и принюхался к травяному сбору. Маяри поспешила притянуть кружку к себе. «Мадиш, дай мне поесть спокойно», — устало попросила она. «Да ты ешь, я же не мешаю». «Так что с переводом?» «Ты действительно думаешь, что без тренировок я смогу сдать зачет мастеру Ладару?» Маяри взглянула на него с искренним изумлением. «Конечно», — уверенно заявил тот. «Раза с пятнадцатого? Ну, сдашь». Левая бровь девушки приподнялась и скептически изогнулась. мили с двадцатого». «Маяри, ты всегда была очень упертой и с мором возьмешь мадиш я тебе сейчас третий синяк поставлю мрачно пообещала маяри откуда кстати такое украшение опять кого то бросил не это мы с братом беседовали по поводу твоего освобождения мадиш с улыбкой погладил левую щеку хорошая была беседа заметил маяри кивая на его правую щеку «А это мы уже с отцом беседовали», — беспечно заявил парень. «Долго больно что-то сходит. Две недели уже прошло». «А это мы недавно еще раз беседовали», — лучезарно улыбнулся Мадиш. «После того, как пришло требование заплатить штраф». И, подмигнув Маяре, стащил с ее тарелки кусок мяса. Не успела девушка возмутиться, как парень удивленно вскинул брови и кивнул в сторону окна. «Этот что тут делает?» Майяри обернулась и застыла. По заснеженному парку шел прихрамывая господин Ранхаш в сопровождении мастера Дагрена. За ними, непринужденно улыбаясь, шагал господин Шедай, осматривающий деревья с любопытством ребенка. Словно почувствовав взгляд девушки, лекарь обернулся и посмотрел прямо ей в глаза. Радостно всплеснув руками, господин Шедай подмигнул и послал пламенный воздушный поцелуй. Маяри нервно улыбнулась в ответ. «Эй!» — возмутился Мадиш. «С каких это пор за тобой ухлестывает этот старик?» Маяри мрачно посмотрела на него и так красноречиво провела ложкой по горлу, что парень удивленно повел бровями. Таких угроз раньше удостаивался только Виедаш. С остальными одноклассниками Майяри была куда сдержаннее. «А ты изменилась!» — задумчиво протянул Мадиш, И тут же блеснул улыбкой. Ну такая, ты мне даже больше нравишься. Не обижайся, но раньше ты была редкостной занудой. Маяри молча подхватила поднос и пошла пересаживаться подальше от докучливого оборотня. Эй, Маяри, ну ты чего? Мадиш радостно подорвался следом.